Глава 72 «О, это вы?» Прекращаю истерично кричать. «Неожиданно!» Как можно незаметнее пытаюсь развязать веревки на запястьях, но магия не подчиняется. «Да, я леди Мартин», – мужчина спокойно кивает. «Удачно, что в академии работает профессор Летик. Вы так увлеклись неприязнью к нему, что других не замечали». Конечно, невоспитанный чудак, который любит гулять по тайным ходам, больше подозрений вызывает. — То есть вы здесь не случайно, профессор Ньюберг? Задаю глупый вопрос с потаенной надеждой. — Нет, — он усмехается. — У меня нет странных друзей в подземелье. — Да, точно, Летик ведь к кому-то ходил. Отчаянно цепляюсь за этот факт. Под Академией обитает безобидный некромант, существо, которое не заслуживает внимания. — А потому нот его не выгоняет, — снисходительно поясняет профессор по чарам. — Три раза не туда. Да, это провал. — Ясно. И что теперь? Голди и Анжель у вас? Подхожу к самому важному. Надежды на ошибку не оправдались. — Ага, — он кивает. — Вы скоро встретитесь. Девушки живы, даже Голди. Пока живы. — И что вы с ними делали столько времени? — спрашиваю со страхом. «Не то, чего боится каждая благородная девица, мечтающая удачно выйти замуж», — Ньюбер качает головой. «Я у них брал магическую энергию. Ваша одногруппница — бездонный сосуд. Казалось бы, глупенькая девица, которую отправили найти жениха в Академии. Однако чистой первозданной энергии в ней хоть отбавляй. Но теперь уже поменьше сил, конечно, и вряд ли она смогла бы продвинуться дальше первого курса после нашего симбиоза. Хочется возмущаться и кричать проклятия в сторону профессора. Но что я этим добьюсь? По крайней мере, девчонки живы, а магия имеет свойство восстанавливаться. А у самого мало селенок, что ли? Похитил беззащитных девиц тоже мне герой. Разговаривать почтительно с этим упырем больше не стану. На оскорбление переходишь, Мартин. Рановато. Терпения в тебе совсем нет. Как замуж-то выйдешь? Не твое дело, пиявка, бурчу. Дурацкие веревки так и не поддаются. «Я не пью кровь, только чистую магическую энергию. А с твоим приходом и то перестану. Все готово для ритуала, который сделает меня самым могущественным, без регулярной подпитки. Ваши три жизни, правда, оборвутся, но кого это волнует, да? Ага, Ньюберг заливается смехом. И ты заканчивай растрачивать резерв понапрасну. Магия не поможет избавиться от пут. Ни одна ты можешь зачаровывать предметы, чтобы они блокировали волшебство. Резко замираю, прекращая елозить. Если псих так сказал, значит бесполезно трепыхаться. И что делать? А ритуал прям ритуал будет, да? Снова пытаюсь заговорить зубы, дабы оттянуть неизбежное. Злодеи вроде любят поболтать. Пентаграмму начертишь, нас по углам разместишь. А пятый кто? Не тот ритуал, Мартин. У нас треугольник, и он уже на полу. А я встану в центр для лучшего приема энергии от вас. Ньюберг склоняется над большой потрепанной книгой. Не отвлекай, нужно кое-что уточнить. А мы под Академией, начинают раторить, пусть мучается гад. Или нет, нелогично. В подземельях Академии кто только не шляется. Именно, то ты с дружками, то летик со своим подопечным. «Да и нот, нет-нет, прошерстит свои владения!» Тяжело вздыхает профессор, не поднимая головы от фолианта. «И где мы? Вряд ли далеко от Академии. Если ты способен передвигаться силой мысли, то точно не в соседнее королевство. И на границах щиты, а тебе еще девиц на себе приходится таскать». «Сквозь пространство я переходил всего три раза за последние месяцы, когда вас сюда переносил. Сам предпочитаю передвигаться на лошади, с магией слишком энергозатратно». «Ага, то есть все же ты не так крут, да?» В отчаянии тру кольцо Вальдемара. Он обещал, что оно поможет, пора бы. «А с чего желание стать самым могущественным? Власти хочешь? Поработить королевство? Мир?» «Вроде того. Сначала вас всех неблагодарных проучу. Но-то опять же. А потом можно и в политику. Но ты не увидишь результаты трудов моих праведных. И прекращай болтать. Крайне утомительно». Он машет рукой, и я чувствую, как отнимается язык. Больше не ощущаю челюсти, не могу вымолвить ни звука. «Сейчас, подружек, подкачу, помолчите вместе!» На каменных постаментах медленно движутся Голди и Анджель. Обе без сознания, но на первый взгляд целые и в одежде. Этот гад не интересуется физическими истязаниями, и то хлеб. Хотя что тут с Голди после стольких дней стало? Вон, исхудала вся... Профессор Псих о трехразовом питании явно не заботился. Алтари девушек останавливаются, и мы теперь образуем треугольник, как и обещал Ньюберг, шикарно. Что ж, мои дорогие, приступим! С фанатичной улыбкой он входит в центр и раскидывает руки вверх, выкрикивая слова на древнем языке. Одновременно с этим мое кольцо резко нагревается. Становится сложно терпеть жар, но я надеюсь, что оно посылает сигнал Вальдемару. Потому что иначе надежды совсем нет. Хотя ее и так нет. Вряд ли ритуал будет длиться часами. Никто к нам не успеет.